Сигурд будет Брунхильд. Снова дремучими лесами, потом полями и долинами рек, и, наконец, невысокими каменистыми горами, ехал Сигурд на юг, держа путь между землей франков и землей готов. На восьмой день он заметил вдалеке гору выше и круче других, на самой вершине которой, казалось, горел большой костер, Юноша погнал грани вскачь и, подъехав ближе, увидел шатер, сложенный из больших блестящих щитов, ярко сверкавших в лучах солнца. «Уже не в нем ли спит та девушка, о которой мне говорили ласточки?» — подумал Сигурд. Он спрыгнул с коня и, оставив его внизу, стал быстро подниматься в гору. Ее склоны были обрывистые, а порой почти отвесны, но юноша, хватаясь руками за уступы скал, Продолжал смело лезть вверх и вскоре добрался до самого шатра. Однако, к своему удивлению, он нашел в нем не девушку, а воина в высоком золоченом шлеме, броне и кольчуге. Он лежал на простой деревянной скамье и, закинув руки за голову, крепко спал. «Видно, ласточки меня обманули», — сказал сам себе Сигурд. «Или обещанная ими девушка ждет меня где-нибудь в другом месте?» «Проснись, друг!» крикнул он, хлопнув воину по плечу. «Проснись, пора вставать!» Но тот даже не пошевелился. «Крепко ж ты спишь!» — сказал Сигурд и резким движением стащил с него шлем. В то же мгновение к его ногам упали золотистые волны густых каштановых волос. Воин оказался девушкой. Затаив дыхание и все еще держа в руках шлем, Сигурд наклонился над спящей и взглянул ей в лицо. — Нет, я ошибся, ласточки мне не солгали, — прошептал он. — Сама богиня любви Фрея, наверное, не так красива, как ты. — Но как же мне тебя разбудить? После некоторого раздумья он попытался снять с девушки панцирь, но его застежки проржавели и не поддавались усилиям юноши. Так Сигурд вытащил из ножен грамм и быстро, но осторожно, чтобы не поранить лежавшую перед ним красавицу, разрезал им ее латы. Кольчугу, наколенники и нарукавники. Тяжелые доспехи с глухим звоном упали на камни. Одновременно бледные веки, спящие дрогнули. Огромные темно-синие глаза с удивлением взглянули на юношу. «Кто ты?» — спросила девушка, поднимая голову. «Я Сигурд, сын Сигмунда, покойного короля Франков», — ответила юноша. «Покойного короля Франков?» — переспросила девушка. «Долго же я спала». «Когда я заснул, он был безбородом юношей, а ты, Сигурд, наверное, великий герой?» «Я еще слишком мало живу на свете», — возразил юноша. «Пока что я успел только отомстить за смерть отца и убить драконов Афнира». Девушка засмеялась и оправила на себе слежавшееся под броней платье. «Я и так знаю, что ты смел», — сказала она. «Разбудить меня должен был самый храбрый человек на свете». то ж ты и как ты попал сюда на эту гору спросил сигурд я Валькирия Брунхильд», с улыбкой отвечал красавица и в те годы когда твой дед вальсунг был еще в ответе из лет и сил не раз сражалась рядом с ним на поле брани хотя он меня и не видел да сигурд во многих битвах принимал я участие и покорной воле одина поражал насмерть тех кого он решил забрать к себе вальгаллу Но вот однажды воевали друг с другом два короля. Один из них, его звали Гельгуннар, был уже пожилой и опытный воин. Другой, Агнар, был молод, хорош собой и совершал свой первый в жизни поход. Я не знаю почему, но Один за что-то любил старого короля и обещал ему свою помощь. «Послушай, Брунхильд», — сказал он мне, — «ты отправишься на землю и будешь сражаться на стороне Гельгуннара». «Когда же его враг падет, ты принесешь его ко мне, Вальгаллу». «Хорошо, все будет сделано так, как ты сказал», — отвечал я и послушно полетел выполнять его поручение. Однако, когда я увидел Агнара, мужественно бившегося со своим искусным противником, мне стало жаль этого славного юношу, которому боги отказали в своей защите. «Почему Вальгаллу должен уйти тот, кто еще не изведал жизни на земле?» Остаться то кому жизнь уже наскучила, подумала я. И тут Сигурд, моя рука как-то сама собой поднялась и вместо того, чтобы поразить молодого короля, поразила старого. Агнар одержал победу, дружина его врага разбежалась, а я, захватив с собой тело Гьельгунара, поднялась с ним в Олгалу. Ах, Сигурд, если бы ты видел, в каком гневе был Один, когда увидел меня с своей ношей. «Ты посмела ослушаться воли богов, дерзкая!» — погремел он. «С этого часа ты больше не валькирия. Ты сегодня же отправишься к людям и выйдешь замуж за того, кого мы тебе выберем». «Я отправлюсь к людям, о великий!» — ответил я. «И выйду там замуж, но клянусь тобой, клянусь всеми богами, клянусь ясенем Игдразилем и священным источником Урт, что моим мужем будет лишь тот, то еще ни разу не изведал чувство страха. Услышав мои слова, Один рассердился еще больше и изо всех сил вонзил в землю свое копье. «Ты надеешься перехитрить богов, Бронхильд?» — воскликнул он. «Ты думаешь, что никогда не выйдешь замуж, потому что такого человека нет на свете, но ты ошибаешься. Придет день, и он родится. А чтобы ты не состарилась до этого времени, ты будешь спать и спать». пока он сам не разбудит тебя. Я испугалась и обрадовалась, а старейший засов, помолчав немного, добавил с недоброй усмешкой. Я сказал, что он тебя разбудит, но не сказал, что он будет твоим мужем, Брунхильд. Боги не помогают тем, кто не покорен их воле. После этого Один привел меня сюда, в этот шатер, и уколол шипом волшебного терновника, который усыпляет на долгие годы. Вот почему я здесь, Сигурд, и вот почему я знаю, что ты храбрее всех на свете. И вот почему ты должна стать моей женой, — радостно воскликнул юноша. Не торопись, Сигурд, — улыбаясь, — возразила Брунхильд. Один не сказал, что ты будешь моим мужем. Но он и не сказал также, что я им не буду, — ответил Сигурд с восхищением, глядя на девушку. Значит, вы должны решить это сами, или я тебе не нравлюсь? Брунхильд бросил быстрый взгляд на молодого богатыря. «Я жила у богов, но и среди них не видела никого красивее тебя, Сигурд», задумчиво сказала она. «Быть твоей женой — большое счастье, но мое сердце чует беду. Владыка мира не забыл моего своей воли и не пошлет нам удачи». «Нет, Брунхильд, нет», — порывисто воскликнул Сигурд. «Пусть боги делают, что хотят». «А я клянусь, что всегда буду любить только тебя одну!» «Ах, Сигурд!» — ответила Брунхильд, опуская голову. «Будь осторожней! Разве ты не знаешь, что каждый, нарушивший свою клятву, должен погибнуть?» «Да, это так, но я не нарушу ее, Брунхильд!» — промолвил богатырь. «Вот, Андварнаут! Кольцо Андвари! Возьми его в залог моей верности!» Брунхильд вздрогнула. «Андварнаут?» — повторила она. — Кольцо, приносящее смерть, и ты взял его, Сигурд? — Да, видно, ты действительно смел. Ну что ж, я беру его. — Может быть, нам не суждено быть вместе при жизни, но тогда мы, по крайней мере, вместе умрем. Девушка надела андварнаут на палец и, выйдя из шатра, с сияющим от счастья лицом оглядела раскинувшиеся вокруг леса, поля и горы. — Привет тебе, солнце! — воскликнула она, — поднимая к нему свои обнаженные по самые плечи руки. «Привет тебе, синее небо! Привет вам, цветы, трава и деревья, радующие глаз и сердце человека! Слава вам, великие асы, создавшие все это! Простите мне мою вину и дайте вашей бывшей валькирии хотя бы несколько лет счастья!» Затем, повернувшись к Сигурду, который вышел вслед за ней, Брунхильд сказала... «Нам нужно расстаться, сын Сигмунда, внук Вольсунга. Но ты не бойся. Эта разлука будет недолгой. Я должна разыскать моего брата, короля Атли, и попросить его подготовить все к нашей свадьбе. Когда я заснул, Атли был еще мальчиком, но теперь он, наверное, уже стар. «Я слышал об Атли», — сказал Сигурд. «Он стал могущественнейшим королем и завоевал много земель». Его царство лежит на юго-восток от этой горы. Я готов сопровождать тебя туда. «Нет-нет, Сигурд», — возразил Брунхильд, — «я поеду одна, а ровно через шесть месяцев ты приедешь за мной. Только не забудь свои клятвы. Я ее не забуду, как не забуду и тебя», — отвечал юноша. «Но на чем же ты поедешь, ведь у тебя нет лошади? Зато у меня есть золото, и я куплю ее в первом же селении». — отвечал Брунхильд. — Не бойся за меня, Сигурд, и уходи. — Ты слышишь? Тебе пора ехать. Прощай. — Прощай, — сказал юноша, невольно подчиняясь воле бывшей валькирии и в последний раз, окинув взором прекрасное лицо и высокую стройную фигуру девушки, начал спускаться вниз. грань терпеливо поджидал его у подножия горы. Скачив на него, Сигурд поднял голову. Там, вверху, на самом краю обрыва, Протянув к нему руки, стояла Брунхильд. «Прощай, Сигурд!» — донеслось до него. «Прощай! Будь верен и честен, и помни свою клятву!»